Глава 20. «В полыме». Перед окончанием каникул они спустились в Атлантиду еще раз, потому что их позвали, как выразился Малкольм, навстречу. Но он заставил их одеться получше, даже купил Саймону снолоном Ноланом галстуки, что вызвало как волну раздражения, так и подозрений, что что-то затевалось. Возвращаться в подводный город было невероятно страшно, А когда они прибыли, Саймон чуть не поперхнулся, потому что полковник Рот встретил их в сопровождении целого взвода солдат. «Всего лишь формальности», — сказала она сухо, и повела их не к генеральскому корпусу, а в самый центр города. Саймон еще ни разу не заходил так далеко, и с каждым шагом он нервничал все сильнее. Неужели генерал понял, что Джем передал ему осколок хищника, принадлежащий подводному царству? Или пересмотрел доказательства и решил, что Саймона все-таки нужно арестовать. Но тогда зачем было надевать галстук? Он приказал себе расслабиться. Все было хорошо. Малком бы не допустил, чтобы с ним что-нибудь случилось. Если только им не подготовили ловушку. Рот подвела их к воротам, врезанным в высокую каменную стену, и Саймон, затаив дыхание, ступил внутрь. Но вместо злой армии, с которой он был готов столкнуться, Перед ним возник самый необычный парк, что он только видел. Вокруг, куда ни погляди, тянулись неглубокие пруды, между которыми пролегала ветвящаяся стеклянная тропинка. И там, под водой, росли кораллы всех цветов радуги. «Мы в коралловых садах», — пояснила Рот, проводя их к центральному помосту, где стоял генерал, тяжело опирающийся на трость. Его окружало остальное семейство флюков, и все они, включая Джема, были одеты в военную форму. Нет, не все. С краю стояла Перл в простом синем платье, бледная и всеми забытая. Она не отрывала взгляда от стеклянного пола, и никогда еще Саймону не было так ее жалко. «Альфа, рад, что вы смогли прийти», — сказал генерал. Раны явно ослабили его, однако голос звучал все так же зычно. «Мы не могли пропустить такое событие». — сказал Малкольм, и когда Рот встала в семейный строй, он подвел остальных к краю помоста. «Что за события?» — непонимающе спросил Саймон. Малкольм мотнул головой. «Смотри». Генерал, прихрамывая, вышел в центр и вытащил из кармана небольшую коробочку. «Я собрал вас здесь, поскольку хочу, чтобы сегодняшний день остался в памяти не только жителей моего царства, но и всего мира анимоксов». Он перевел взгляд на коробочку, взвешивая ее в ладони, будто не знал, что скрывается внутри. «Мой сын, Бенджамин, всегда сильно выделялся на фоне нашей семьи. Не только потому, что он мой единственный сын и единственный, кто унаследовал мою сущность, но также потому, что его взгляды всегда отличались от наших. Там, где мы видим необходимость в установлении порядка, «Бенджамин видит красоту хаоса. Где мы видим черное и белое, Бенджамин видит краски. Обычно наше царство не поощряет подобные взгляды, и, к сожалению, долгое время он не мог открыто проявлять свой дар, не сталкиваясь с порицанием». Джем, стоящий в самой середине между матерью и Рот, порозовел. Саймон попытался перехватить его взгляд, Но он не сводил глаз с генерала, выпрямив спину и расправив плечи, мы могучее царство, однако у нас, как и у всех, есть свои недостатки, продолжил генерал. Мы верим в традиции и предпочитаем выбирать путь, которому всегда следовали. И если бы мы придерживались той же стратегии в битве за город, то наверняка бы проиграли. Но Бенджамин. Не только смог увидеть возможность там, где ее не видели мы, но и не побоялся высказаться и помочь. Спас тысячи жизней и сохранил независимость нашего царства». Генерал открыл коробочку. В ней лежало несколько значков в форме звезд. Джем пораженно распахнул глаза, глядя на прихрамывающего отца, который подошел к нему и взял звезду дрожащей рукой. «Сегодня...» Мне выпала честь присвоить Бенджамину Флюку звание майора армии подводного царства. Мою гордость тобой не передать словами, сын. Мы обязаны тебе жизнью. Нашему царству повезло с его будущим генералом, а мне повезло быть твоим отцом». Генерал потянулся к его лацкану, но Джем отступил на несколько сантиметров. «Позвольте сказать, сэр», — произнёс он. Голос у него дрожал подстать рукам его отца. «Это я счастлив, что имею честь называть вас семьёй, сэр. Всех вас!» — добавил он, оглядываясь на мать и сестёр. «И быть наследником нашего царства — честь для меня. Но я её не заслуживаю!» Генерал внимательно посмотрел на него. «Разумеется, заслуживаешь, майор. Ты же мой сын!» «А полковник Рот — ваша дочь, сэр! Это благодаря ей выстояло наше царство. Мне не сравниться с ней в дисциплинированности и преданности. И, и неважно, кто она, акула или дельфин!» Джем перевел взгляд на Рот, которая смотрела на него с отчаянной надеждой во взгляде. «Подобная дискриминация лишь разжигает вражду, а наш народ заслуживает лучшего. Он заслуживает Рот в качестве нового генерала». Сестры Джема зашептались. Генерал нахмурился, очевидно, сбитый с толку. Однако никто не успел ничего сказать, потому что рот вышла в центр, к отцу, и осторожно забрала из его трясущихся рук звезду. «Спасибо за добрые слова, майор», сказала она, прикрепляя значок на лацкан-джема. «Я посвятила всю свою жизнь службе нашему царству и посвящу всю оставшуюся. Но я горжусь, что могу назвать тебя братом, а когда придет день, буду гордиться возможностью назвать своим генералом». Наше царство должно двигаться вперед, и я готова сопровождать тебя на этом пути, но именно ты должен вести нас к изменениям, которые помогут раскрыться нашему народу в полную силу, не только как солдатам, но и как добросердечным и разносторонним людям». Она сделала шаг назад, и на форме джема сверкнули звезды. «Как красноречиво выразился наш отец, ты видишь краски, а немного ярких моментов, Нам очень даже не помешают. Она отдала ему честь. У Джема задрожал подбородок, и, к удивлению Саймона, он заключил сестру в объятия. Та застыла, но через секунду едва заметно расслабилась и обняла брата в ответ. Генерал кашлянул, и Джем тут же выпрямился краснее. «Сэр! Прошу прощения, сэр! Подобного больше не повторится, сэр!» — сказал он, вновь вытянувшись по стойке смирно. Генерал слабо улыбнулся. «А я надеюсь, что повторится. И не раз, майор». И хотя обнимать он Джема не стал, по плечу он его похлопал. Жест показался совсем незначительным, но по ослепительной улыбке Джема было видно, что это лучший момент в его жизни. «Пойдем», — сказала Уинтер, как только церемония закончилась и потянула Саймона за рукав. «Никси говорит, в генеральском корпусе устроят праздник. Она уговаривала маму подать пирожные, от которых не воняет рыбой». «Уверен, по форме они все равно будут как суши», — сказал Саймон в ответ и рассмеялся над гримасой Уинтер. Подводное царство начало потихоньку продвигаться вперед. Но кое-чему, например, безграничной любви к суши, было суждено навеки остаться неизменным. Каникулы подошли к концу, и Саймон с грустью попрощался с Авалоном. Загореть он не успел, благодаря Зии ее мании постоянно мазать его солнцезащитным кремом, но дышать стало легче, по крайней мере, на какое-то время. Зи и они попрощались в аэропорту Лос-Анджелеса. С Саймоном она особо не любезничала. Он сказал пару слов и помахал рукой, она подмигнула. А вот перед Уинтер Зия опустилась на колени, и целую минуту они о чем-то тихо говорили. Когда Малком пошел провожать Зию на посадку, Уинтер на 15 минут скрылась в туалете, а вышла оттуда с покрасневшими глазами. И хотя от внимания Саймона не укрылось, что на острове Уинтер каждый день ходила с разными прическами, он не решился об этом заговорить. В Нью-Йорк они прибыли на закате. До возвращения остальных учеников оставался еще день, так что, когда они пересекли ров и вошли в пятиугольное здание, школа показалась совершенно заброшенной. Тишина нервировала, поэтому Саймон поспешил подняться по спиральной лестнице в корпус Альфы и отправиться в спальню. Однако не успел он затащить в дверь чемодан, как из соседней комнаты донёсся злой вопль Нолана. Саймон бросился к раскрытой двери. «Что?» Он застыл. Комнату Нолана перевернули вверх дном. Кто-то сдёрнул с кровати постельное бельё, разорвал матрас, выпотрошил все ящики, вывалив содержимое на пол, сбросил на пол книги, порвав обложки и страницы. На Саймона накатил ужас, и он бросился в собственную спальню, распахивая дверь. Его комнату тоже разнесли в пух и прах. И он с колотящимся сердцем оглядел царящий в ней хаос. Все мысли вылетели из головы, дыхание сперло. И он на автопилоте добрался до ящика с носками, которые вырвали из комода. Рука скользнула по гладкому дереву фальшивого дна. Пальцы подцепили край. Беззвучно выдохнув отчаянную мольбу, Саймон открыл тайник. В углу, никем не тронутый, до сих пор лежал осколок рептилий. Он выдохнул, и сердцебиение потихоньку начало успокаиваться. Но тут, краем глаза, он зацепил стену над письменным столом. В глазах потемнело, и кровь застыла в жилах. «Нет. Нет». «Что случилось?» — начал было Малкольм, но смолк, вступив на порог спальни. «Какого?» «У меня в комнате также», — мрачно сообщил Нолан. «Кто-то порвал все книги». «Куплю тебе новые». Видимо, Малкольм заметил выражение лица Саймона, потому что подошел к нему так, как обычно приближались к раненому животному. «Саймон, что-то пропало?» Саймон смотрел на голую стену. Голова кружилась. «Мои... мои открытки, которые присылала мама!» В горле встал ком, и одно мгновение он был близок к тому, чтобы заплакать. «Их украли!»